На полке было пусто. Горох встал, заглянул мне через плечо и ахнул. «Стража! Все сюда! Перекрыть ходы-выходы! Хватать каждого подозрительного! Обыскивать всех подряд! Если через десять минут украденный кубок с червонцами не будет найден, я тут всем...» «Чего ты орешь, участковый?» Душевно подергал меня за рукав царь. Я обернулся, тяжело дыша от бурных страстей и кипящих эмоций. — Как это? Чего ору? Но ведь кубок! Его же нет! — Все спокойно, молодцы! Горох улыбчиво отмахнулся от ворвавшихся в кабинет стрельцов. Парни недоверчиво огляделись, извинились и вышли вон. — Ну-ка, сядь, Никита Иванович. — Погодите, ну ведь сядь, я тебе говорю. И не паникерствуй тут. А то ишь нашел время глотку драть. Люди же кругом. Одних иностранцев полон двор, а ты шумишь не по делу. Так у вас же кубок. Украли? Несколько овладев собой, шепотом просветил я. Теперь уже государь почти силой усадил меня на скамью и как ребенку малому всучил печатный пряник, достав его из того же шкафчика. Да разве я с тобой спорю? Вот вчера только. Сам своими руками его сюда ставил. Может, девки горничные куда передвинули. А может, и холопы стараниями усердными подали, от глаз заведущих припрятали, а мне доложить забыли. Да и сам я мог куда не есть сунуть. Голова-то кругом идет. Так выпьем, что ли? Я отрицательно покачал головой. Царь философски хмыкнул и предложил. Но... «Будь по-твоему. Украли его. Ты у нас пока не при гуляешь, вот и бери себе заботу на загривок. Ищи вора. Но только чтоб тихо все. Меня перед иностранными державами не позорь. Не след на весь мир трубить, что царя русского. В его же тереме без спросу ограблением подвергают. Уразумел?» Пару минут я просто молчал, красный как рак. Давненько меня так не стыдили. Царь был абсолютно прав. Везде, во всем до мелочей. А я... нет. Меня по большому счету тоже можно понять. Чемпионат же. Мне через неделю торжественно вручать победителям первых городских соревнований традиционный кубок, а он тю, -тю. Свистнули, украли, стащили, сперли, увели, приделали ноги, замотали, прикарманили, присвоили, угнали, оприходовали, стибрили, национализировали, скомуниздили, прихватизировали. Короче, нет его. И самое главное, что милицейская интуиция во весь голос вопила. Это именно кража. Так получается, что по сути ограблен не только царь, но и я... В дверь постучали. Кто-то из бояр спешил доложить о прибытии ко двору запорожских послов. «Все, пора мне, Никита Иванович», — хлопнул себя руками по коленям царь Горох. «Следствие веди по собственному усмотрению, мне доклад каждый вечер представлять будешь. И чтоб ни одна живая душа на моем подворье о кубке похищенном знать не знала. Не ровен час, бояре опять альтернативное расследование затеют». «Договорились». Я встал, козырнул и направился к дверям. «Вы только извините меня за глупую вспышку. Ребячество какое-то сам от себя не ожидал». «Прощаю», — важно кивнул государь. «Ну, трудись. Бог тебе в помощь, участковый». Во двор я вылетел пулей. Успешно проталкиваясь сквозь разношерстную толпу, меж чьих-то послов, кучеров, охранников, Я так торопился, что даже едва не сбил высокорослую австрийскую принцессу. Влетел лбом прямо в ее впечатляющее декольте и наверняка бы упал, если бы не был подхвачен старым знакомцем Кнутом Гамсуновичем. Посол немецкого государя Фридриха заботливо придержал меня под локоток. «Рад вас видеть, господин участковый. Надеюсь, тела Лукошкинской милиции в полном порядке?» да спасибо тогда — Позвольте представить вас, фройлен Лидии Адольфини Карповхаузен, — церемонно поклонился немец. — Бите, фройлен, это есть начальник здешней полиции Герр Ивашов. Австриячка вытянулась во фронт по-гусарски щелкнув каблуками, и сунула мне руку под нос с такой отработанной грацией, что я едва избежал повторного удара. — а очень приятно. Мне удалось изобразить на лице дружбу двух сверхдержав, и аккуратно пожать требующие поцелуя пальчики. «Ви есть скромный русский рейхскантлер, я!» Скосив глаза в карманный словарик, уточнила царская невеста. «Э, «Я?» — не понял я. «Простите за тавтологию!» «Я-я!» — хихикнул Кнут Гамсунович. «Кер Ивашов — лицо, приблеженное к государю, и его влияние при царском творе ни у кого не вызывает сомнений». Практикующаяся в языке гостья на этот раз долго сверялась с книжкой и, наконец, проникнувшись, повернулась ко мне. «Будем дюржить», — это было сказано со значимостью двустороннего вердикта. «Ауфидерзейн, фройлянь, по-моему, вас ожидает Алекс Бор. Спешите, не стоит обострять отношения». «Я воль!» Австриячка по-военному развернулась на каблуках и спора отбыла. Я кое-как выдохнул позвольте проводить вас, господин участковый». «Буду рад компании, господин посол». Шпицрутенберг, несмотря на вполне оправданную фамилию, был очень неплохим немцем и дипломатом со стажем. В памятном деле о черной мессе он проявил себя с лучшей стороны, ну, может быть, чрезмерно педантичным и ничего не принимающим на веру типом но умеющим признавать ошибки и активно добиваться их исправления. У нас сложились вполне товарищеские отношения и в особенности после того, как сборная немецкой слободы дважды едва не вырвалась в финал. Если бы наш вратарь не сломал себе ногу поверьте, Никита Иванович, святые отцы ни за что не обошли бы нас на третьем круге. «Да, приличную замену вашему повару на льду сразу не сыщешь». «Как он?» Лекарь сказал не меньше двух недель постельного режима, печально хлюкнул красным от мороза носом сухопары немец. «А фашист-стрельцы по-прежнему фафорейты?» м м шансы у ребят значительные». Я слышал, царь намерифался учредить свой кубок в награду. «Откуда слышали, как можно безразличнее?» — уточнил я. «Кажется, кто-то из Боярской думы кромко рассуждал на тему непозволительных трат из государственной косны». «А что, это важно для следствия?» «Нет, ни капли. Совершенно неважно». «Для какого еще следствия?» — впопад заметался я. Опытный работник дипломатической миссии ровно пожал плечами и вежливо переключился на другое. «Неужели вон те крикливые отеты и люди, и есть знаменитые запорожцы? Просвещенные Европе такую моду сочли бы вулькарной». «Казаки!» — неопределенно протянул я. По мнению историографов, их костюм складывался из вещей, добытых в набегах. «Штаны от турок, пиджаки от венгров, шапки с цветным верхом от поляков. Дикий народ!» «Но, говорят, неопустанность нрава сочетается у них с истовой религиозностью, а ярость в бою со щедростью души. Я молча кивнул. Лично мне запорожская кавалькада очень даже нравилась. Их было человек тридцать, все на хороших лошадях, при полном параде, длинноусые, с кривыми саблями и картинные изогнутыми трубками». Впереди ехал совсем молоденький парень с бунчуком, а за ним дородный горбоносый казачина, одетый богаче всех. Его пшеничные усы спускались ниже подбородка, папаха с лиловым хвостом подпрыгивала на бритые макушке а голубые глаза искрились чисто детским интересом. На секунду его цепкий взгляд задержался на моей фуражке, он что-то бросил на украинском, и вся делегация залилась ракучущим гоготом. «Майн гот!» «Неужели этот варвар посваляет себе насмешки над милицией?» Удивленно вскинул брови Кнут Гамсунович. Я сплюнул под ноги и отправился в отделение. У меня были срочные дела. «Ах, жена мне, Китушка! Да что ж ты такое говоришь-то?» Ега бегала по горнице из угла в угол. Мы с черным котом Василием сидели на скамейке, поджав ноги. Попадаться под горячую руку никому не улыбалась. «Это ж какое беззаконие, бесстыжие наяву деется! Это же не гороха, не тебя, сокола участкового! Это ж лиходея весь город одним махом осиротинили! Ох, не видать вредителям хоккейным суда правого царского! И я же за такое дело!» «Сама рукавички позасучиваю, да с клюкой наперевес пойду и не стой на пути у бабушки!» Сунувшийся было в двери Митька, правильно оценив ситуацию, мгновенно дал задний ход, оставив после себя лишь облачко морозного пару. «Вот тоже поверь мне, старый, это все конкуренты твои устроили, финалисты штоп им!» «Загодя кубок чемпионатский, с царскими к себе приходили, чтоб команда наша милицейская и приповеде с носом осталась!» «А ну-ка, напомни мне, Никитушка, кто у нас в этом деле персона самая заинтересованная?» «Святые отцы!» – тихо поподлому предал я. «Отец Кондрат, стало быть!» «Пиши ему повестку, Никитушка!» «Сейчас же пиши, а я сама я отнесу И попрошу вежливо, и сопроводю, ежели что...» «Сопровожу», — машинально поправил я «Повестку пиши, Никита, кому говорят?» Мы переглянулись с котом Василий неуверенно перекрестился правой передней лапой И, зажмурив глаза, думал дунул через всю горницу по лестнице наверх, старательно сбив по пути ухват, пару горшков, табурет и плетеную корзину с вязанием. Яга ахнула, обомлела и осела на скамью, держась за сердце. Я приободрился. Гроза прошла стороной, и можно продолжать нормальную работу отделения. Как лицу начальственному, мне разрешалось думать вслух. Итак, Что мы в сущности имеем? В позитиве практически ничего, а вот в негативе сразу два взаимоисключающих фактора – кражу и невозможность ее официального расследования. Царский терем битком набит невестами, послами и шпионами. В принципе, все три понятия взаимозаменяемы. Следовательно, проводить розыск в привычной для милиции методе мы не имеем возможности. Бояре сожрут нас сапогами, если мы только сунемся со своими расспросами в эту предпраздничную бучу. Даже сам Горох предпочел бы даровать чемпионату новый кубок, а не подвергать огласке кражу прежнего. По сути, его требования вполне логичны, ибо иностранцы пребывают уже третий день, и исключать их из числа подозреваемых просто глупо. Однако на кону, Опять-таки пресловутая честь милицейского мундира. Вопрос в том, как перепрыгнуть через голову и отыскать похищенный кубок за, кажется, неполные шесть дней, так? Ну, плюс-минус еще два, если удастся потянуть с чемпионатом. Причем не поднимая ни малейшего шума, ни в царском тереме, ни среди горожан. Дело, на первый взгляд, не броское. А вот теперь мне бы хотелось услышать точку зрения нашего эксперта-криминалиста. Вам слово, бабуля. Хыч ты не в себе, я никетушка. Бабке явно было стыдно за содейное, хотя пострадать толком никто не успел. Ты бы, Валерьяночки, мне в чёйок накапало. Может, покрепче чего? Не, я при исполнении. Где стоит глиняная баночка с валерианой, мне было известно. Только вчера едва оттащил от нее упирающегося и пьяного в дюндель Василия. Кот давно прикладывался тайком, и хорошо, что я ее все-таки перепрятал. Плеснув валерианы в душистый липовый чай, Ега сделала два долгих глотка и, полуприкрыв глаза, откинулась спиной к теплой печке. «Изменения от меня не жди участковый». «Сама понимаю, не в себе была, а только правота моя в этом деле налицо. Шум да гам поднимать не будем, возьмемся за расследование с чанием превеликим. Версию же мою насчет конкурентов со всех сторон просмотреть бы стоило пообстоятельнее». «Хм, рациональное зерно здесь есть». Однако для полного освещения картины не хотели бы вы прогуляться к месту преступления? — А я есть ежика старая. До да матча не обернусь, поди. Ну так вроде игра нынче не особо интересная будет. — А, команда ниже среднего. Это правда. Кузнецы с ткачами отличаются скорее силой рук, а вот на льду стоят с чистой коровьей грацией. Вы там посмотрите у гороха без лишних свидетелей, как, где, почему. Не думаю, что в краже замешана магия, но проверить все-таки не мешает. «Митька! Слушаюсь, воеводы батюшка!» — тут же донеслось из синей Я подождал. Он, видимо, тоже. «Митя!» — чуть строже с нажимом повторил я. «Дык тут я весь!» — охотно подтвердил наш младший сотрудник. Как и есть готов к исполнению на благо родного отделения Святого Отечества. Я недоуменно взглянул на бабу игу Старуха засмущалась и сама открыла дверь. Митенька, да ты не бойся, касатик, не торону я тебя. Хе -хе -хе. Вот ведь дура неразумная, вкусная. Наконец запугала мальчонку Ну иди, иди сюда Не заставляй участкового в третий раз голос повышать Паренек вошел по частям То есть сначала появилась голова Торопливо оглядев окрестности И подмигнув мне в знак радости видеть живым Потом плечи и руки Ноги вошли последними Собрав себя в одно молодцеватое целое Дмитрий Лобов-Залихватский козырнул и выкатил грудь, ожидая начальственных указаний. «К пустой голове руку не прикладывают», — дежурно напомнил я. «Отвезешь бабулю к царю, она должна проверить... В общем, проконсультировать государя по некоторым личным вопросам. Дождешься ее во дворе и тем же порядком доставишь обратно. Да, в сани сена побольше положи и ковер какой-нибудь». «Уразумел? Не извольте беспокоиться». «Доставим, как по маслицу, с ветерком!» «Митя! С каким ветерком? Зима на улице, мороз двадцать градусов!» «Виноват!» — тут же покаялся он, подумал и уточнил. «А пока бабушка-яга беседы с разговорами вести будет, мне-то чем там заняться?» «Да ничем!» — пожал плечами я. «Походи туда-сюда, погрейся!» Невест царских посмотри, себя покажи. Ты же не на службе, а так, мелкая порученица. Боже, если бы я тогда знал, как он его выполнит. Пока ега собиралась, укутываясь так, что хоть на полюс без собачьей упряжки, доблестный Митя сорганизовал стрельцов на запряжении кобылы в сани. Я все планировал установить на дугу мигалку или хоть сирену на худой конец, но все руки не доходили». Зато местные умельцы вывели на оглоблях большими буквами «МИЛИЦИЯ», щедро оформив текст жгучей хохломской росписью. Горело так, что за десять шагов глазам больно. Бабуля помахала на прощание, Митяй подобрал вожжи, свистнул, гикнул, и кобылка пошла бодрой рысцой. «Я вернулся в терем, налил себе чаю». Двое молодцов отправились на поиски Еремеева, а пока его нет, можно было не торопясь рассмотреть сложившуюся ситуацию. В принципе, это дело разворачивалось не особенно ярко. Поначалу я даже думал, что все само утрясется. Но… Короче, Фома заявился примерно через полчасика, а основные проблемы начались почти сразу же после его прихода. По крайней мере, в то же время но не у нас, а в царском тереме.